Фати использует свой шанс. Все смотрели на Фати с восхищением. Он всегда добивается того, чего хочет. Для него нет ничего невозможного. Он умирал от желания оказаться в ограбленном доме. Инспектор ему этого не позволил. И вот на тебе. Он сопровождает туда Плачущей Хиллари, все чисто не подкопаешься. Я сейчас не могу идти домой, сопела Хиллари. У меня еще один заезд. Вы без меня не уйдете, нет? Вы отведете меня прямо домой, правда? Понимаете, Мои родители уехали, и дома только Джинни, наша экономка. Еще того лучше. Никаких тебе родителей. Фатя почувствовал, что сможет рыскать вокруг дома сколько душе угодно. Ларри и Пип откровенно завидовали ему. «Мы тоже, пожалуй, пойдем с тобой и Хиллари», — предложил Ларри. Лучше не надо. Меньше народу, больше кислороду. Хилари не поняла, что он имеет в виду, зато остальные поняли прекрасно. Из глаз Хилари вновь брызнули слезы. — Я вспомнила о своих призах! — пояснила она между всхлипываниями. «Мои кубки! Мы с Бонни их столько выиграли! А вор, наверное, их утащил!» Она бормотала это к великому удивлению присутствующих. Они никак не ожидали, что и Хилари и Бонни — такие заметные фигуры в верховой езде. Фати похлопал девочку по плечу, И вновь предоставил ей свой гигантский носовой платок. Я поднимусь в твою комнату и проверю на месте ли призы. Фати предвкушал удовольствие от осмотра дома по свежим следам. Хватит плакать Хиллари. Бетси почувствовала укол ревности. Это маленькая глупышка Хиллари. Почему Фати уделяет ей столько внимания? А если бы так вокруг кого-нибудь суетилась, она, Бетси, Фати бы это понравилось? Вряд ли. Фати, я иду с тобой, решительно заявила она. Фати открыл было рот, чтобы сказать нет, но передумал. «Пожалуй, это хорошая идея. Хилари будет при Бетси, а он незаметно ускользнет от них и без помех займется расследованием». «Так и быть, Бетси!» — кивнул он. «Можешь идти с нами. Составишь Хилари компанию». Бетси была на седьмом небе. «Теперь эта дурочка Хилари. Не загробастает себе всего Фати целиком. Чего-чего, а этого она не допустит. Над ипподромом раздался голос из репродуктора. «Заезд номер двадцать два. На старт! Заезд номер двадцать два!» «Я пошла», — вскочила Хилари. Она поправила кепку, еще раз вытерла слезы и стряхнула с жакета крошки. Бонни заржал. Ему не терпелось смыться отсюда. Вокруг столько лошадей, и все торопятся по своим делам. За время чаепития он наелся не меньше, чем остальные. Совать нос в корзинки с едой он на это мастер. Хиллари, пухленькая девчушка с заплаканным личиком, Увела за собой Бонни. Фати подмигнул приятелям с видом победителя. «Как бы то ни было, я поспею туда вовремя. Жалко, конечно, что Пип, Ларри и Дейзи с нами не пойдут. Но не можем же мы свалиться им на голову в пятером. Они сразу сообразят, что здесь что-то не так. А без Бетси мне никак не обойтись». Она отвлечет Хилари, пока я буду осматривать дом. Бетси важно кивнула. Она была ужасно горда, что Фати берет ее с собой, и она приступит к делу с самого начала. «Мы пойдем туда сразу после заезда?» спросила она. Фати пораскинул мозгами. «Да...» Тонгса и инспектора к тому времени там наверняка уже не будет. Заезд окончился. Хиллари преподнесла всем сюрприз. Выиграла серебряный кубок. Фати, Бетти и остальные отправились в путь. Настроение у Хилари заметно улучшилось. Она ехала верхом на Бонни, который теперь, раз уж он что-то там выиграл... Казался умнее, чем до этого. Ребята шли бок о бок, пока не подошли к развилке, где Ларри и Дейзи должны были свернуть в другую сторону. Чуть позже к своему дому повернул и Пип. Фати, Бетси и Хиллари поднимались по склону холма. Бастер жался к ногам Фати. Так он чувствовал себя гораздо увереннее. Пес не спускал глаз с копыт Бонни. Не переставая удивляться, зачем это создатель наделил лошадей таким количеством ног? Они подошли к Нортонхаусу. Машина инспектора все еще стояла у ворот. Вот черт! К счастью, Хиллари не стала сразу заходить в дом с главного входа. Она сначала должна была отвезти Бонни на конюшню за домом. Фати и Бетси пошли вместе с ней. «А не надо почистить и покормить Бонни», — тянул время Фати. «Я тебе с удовольствием помогу. Ты сегодня и так устала». Хиллари решила, что лучше мальчишки, чем Фати, она за всю свою сознательную жизнь еще не встречала, Подумать только, какой заботливый. Ее удивление поубавилось бы, зная она, как отчаянно Фати хочет пробыть в конюшне подольше, пока не уедет инспектор. Фати тщательно вычистил пони. Так тщательно, что Хилари пришла в неописуемый восторг. Бетси с Бастером стояли на страже. «Посмотри, уехали они», — шепнул девочке Фати, указывая глазами в сторону ворот. Бетси исчезла. Вернувшись чуть погодя, она утвердительно кивнула головой. Фати облегченно выпрямился. «Можно оставить в покое этого толстого, непоседливого пони». «Теперь мы пройдем в дом и выясним», — «Что же там такое произошло?» — сказал он Хиллари. «Ваша экономка должна быть там, она нам все расскажет. А потом ты покажешь Бетси все свои призы. Она от кубков просто без ума. Правда, Бетси?» «Да». Бетси согласилась, хотя и не совсем уверенно. «Но, Фати, ты тоже должен посмотреть на них!» Настаивала Хиллари. Фати кивнул, еще менее уверенно, чем Бетси. «Пошли!» Позвала их Хилари, и они по садовой дорожке пошли к дому. Дом был замечательный, квадратный, со множеством окон. Он стоял среди деревьев, с дороги, Его совсем не было видно. Они вошли через заднюю дверь и сразу же наткнулись на какую-то женщину. Завидев их, она вскрикнула от испуга. «Ах! Это вы, мисс Хиллари, наконец-то! Я так взвинчена, так взвинчена, что пугаюсь даже своего отражения в зеркале!» Патти разглядывал ее. Женщина была невысокого роста, полная, с блестящими светлыми глазами и добрым выражением лица. Фате она очень понравилась. Упав в кресло, она принялась обмахивать себя веером. — Я только что узнала, что нас ограбили, — сказала ей Хиллари. — Джинни, вот этот мальчик довел меня до дома. А эту девочку зовут Бетси. Они дружат с моим крестным инспектором Дженксом. Правда? Обрадовалась Джинни, и Фати почувствовал, что их авторитет сразу же подскочил в ее глазах. Он прекрасный человек, инспектор Дженкс, добрый и внимательный. Он осмотрел здесь всё так тщательно, каждую мелочь. А вопросы, которые он мне задавал, я и представить не могла, что их можно выпаливать один за другим с такой скоростью и так точно. «Всё это, наверное, очень тяжело для вас, Джинни». Посочувствовал ей Фати с самым любезным и проникновенным тоном, на какой только был способен. В подобных случаях этот тон действовал безотказно. В глазах Бетси засияло восхищение. «И малышку Хиллари мне тоже очень жаль. Я был просто обязан отвезти ее домой». «Вы поступили как истинный джентльмен!» Джинни, как и Хиллари, была уверена, что перед ней самый очаровательный мальчишка на свете. «Мисс Хиллари у нас очень впечатлительная, да и я порядком переволновалась!» «Вот чего не надо, так это волноваться!» увещевал Фате экономку. «Грабители никогда не возвращаются на место преступления. Расскажите нам, пожалуйста, обо всем, если вы, конечно, в силах». Дженни была в силах рассказывать свою историю раз сто подряд. Уговаривать ее не пришлось. «Ну так вот. Я сидела в этом кресле, с вязанием на коленях и клевала носом. Было часов около четырех. Я думала про себя, надо встать и пойти поставить чайник. И тут я услышала шум. -ох". Тихонько протянула испуганная Хиллари. Какого рода шум? уточнил Фати, жалея, что не может достать записную книжку и все подробно записать. Впрочем, если он что и упустит, Бетси ему напомнит. — Глухой стук. Откуда-то из сада. Как будто что-то выпало из окна и упало там на землю. — Продолжайте, пожалуйста, — попросил Фати, — И Бетси с Хиллари, не спуская с Джинни глаз, обратились вслух. «Затем я услышала приглушенный кашель где-то наверху. Кашлял мужчина?» И он, похоже, вовсе не желал, чтобы его услышали. «Тут, надо вам сказать, я окончательно проснулась. «Мужчина?» Сказала я себе, «Наверху?» Вряд ли хозяин мог вернуться незаметно, Да и кашель явно не его. Встала я с кресла, подошла к лестнице и крикнула, «Если там кто чужой, я сообщаю в полицию!» Джинни замолчала и, оглядев слушателей, с глубоким удовлетворением отметила, что они ловят каждое ее слово. — Вы очень храбрая женщина, очень! — подобающим тоном произнес Фати. — А что потом? Но... — Ну, вдруг смотрю я в окно. «И вижу там приставную лестницу», — упивалась с собой Джинни. «Такую, как у нашего садовника». И приставлена она к окну в комнату хозяйки. «Ага», — думаю я себе. «Кто бы вы ни были, господин грабитель, я непременно увижу...» как по этой лестнице вы спускаетесь вниз. И я уж постараюсь разглядеть вас хорошенько. Я разгляжу, есть ли у вас на пальцах мозоли. А может, вы слегка косите одним глазом? Ничто не ускользнет от моего зоркого взгляда. Я ведь знаю, какое важное значение могут иметь самые мельчайшие детали». «Вы абсолютно правы!» — авторитетно подтвердил Фати. «Так как же он выглядел?» «Не знаю!» Джинни обескураженно пожала плечами. «По лестнице так никто и не спустился!» Все замолчали. «Как же он тогда...» Выбрался из дома. Фатя, наконец обрел до речи. И вы ничего больше не слышали? Ни звука. Я стояла в холле около лестницы. Другой лестницы в доме нет. Я стояла, и поджилки у меня тряслись, скрывать не буду. И тут я очнулась и обнаружила, что прямо перед моим носом висит телефон. Я схватила трубку и позвонила в полицию. Дальше торопил Фати. «А где же в это время был грабитель? Все еще наверху?» «Ну вот, я положила трубку, и тут как раз пришел булочник». Я крикнула ему, «Эй, ты иди сюда, поднимемся вместе наверх, в доме вор!» И булочник, храбрости ему не занимать, хоть ростом он и не велик. вошел в дом, и мы с ним обошли все комнаты до одной. И никого не обнаружили, совсем никого. «Может, он вылез?» «Из какого-то другого окна!» Чуть помолчав, предположил Фати. «Нет, это совершенно невозможно!» Торжествовала Джинни. «Одни из них были закрыты и заперты, а другие слишком высоко над землей. Прыгнешь из них, убьешься!» Он мог спуститься только по одной из двух лестниц, или той, что в доме, или по приставной. Но этого-то он как раз и не сделал. Как вам такая задачка? Ну, тогда он все еще в доме, решил Фати. И Хиллари завизжала от страха. Нет, его здесь нет. Инспектор обшарил весь дом, каждую щелку. Заглянул даже в сундук, который стоит в комнате вашей мамы, мисс Хиллари. Я позволю себе высказать свое мнение. Он может становиться невидимым. «Смеетесь, сколько душе угодно!» «Но как иначе он мог выбраться из дома, а я его не видела?»